Войдя во двор, я услышала, как кто-то зовет меня по имени, и подскочила от неожиданности. Антонио стоял возле окна. Он меня ждал. Он спустился во двор, и я испугалась. Вдруг он сейчас выхватит нож? Но он заговорил со мной медленно и спокойно, глядя мне в глаза и держа руки в карманах. Он сказал, что я унизила и оскорбила его перед теми, кого он ненавидел сильнее всего на свете.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 Антонио не такой, как Стефано. Он не способен причинить мне боль. Единственный, кому он может навредить, — это он сам.